Джива терпеливо ждал в приемные прикрыв глаза. На первый взгляд могло показаться, что он достиг умиротворения, но его лицо все же выдавало волнение. В конце концов, Джива находился на вражеской территории, на войне часто убивают парламентеров, даже если они идут на переговоры. Весьма вероятно, что в соседней комнате уже собрались солдаты, вооруженные до зубов. Думаю, все пройдет гладко. Решение убить его, уже бы сделали это, да и зная свой статус и благосклонность Кронпринца, Дживо точно мог рассчитывать на диалог. «Главный вопрос, как прийти к соглашению?» Вот о чем он беспокоился на самом деле. Времени нет, а оппонент ему не знаком. Знания Дживо отрывочны, и он не понимал, на руку они ему или нет. Пока его одолевала тревога, дверь открылась, и в комнату вошла девушка с белыми волосами и алыми глазами Фламейка. А ведь он слышал, что для Натры такие, как она, обыденность. Его высочество наследный принц Уэйн прибыл. В помещение вошел юноша в сопровождении нескольких стражников. «Встреча с вами — честь для меня, ваше высочество», — заговорил Джива, почтительно поклонившись. «Я дипломат Мардена Джива, наследный принц короляства Натра Вайн Салим Арбалест». «Он так и он», — подумал дипломат. Ему рассказывали, как молод принц, но перед ним стоял еще совсем мальчишка. Тем не менее, он уже достоин титула короля и заслужил его не только по праву рождения, Дживи нельзя было забывать об этом. «Сперва примете мои искренние извинения за столь неожиданное появление вашего сочетства», — начал он вежливо. Они обменились взглядами. Ниним делала записи позади Уэйна. «Мы понимаем, некоторые проблемы требуют немедленного решения. Вот почему я хотел бы от всей души поблагодарить вас за проделанный путь», — ответил принц. «Но вы так внезапно прибыли, что мы не успели как следует подготовиться». Приношу свои извинения. Нашлась только такая комната. Я бы предпочел более комфортную обстановку. Благодарю за гостеприимство. Честно не стоит, ваше высочество. Это моя вина, что не предупредил вас заранее. Я был бы благодарен, даже примив меня в чистом поле. Я оценю ваши слова». Воин улыбнулся, словно беседовал с другом. Теперь Дживо понимал, почему народ Натри любил принца. Но колебаться нельзя. В конце концов, между ними шла война. «Итак, с чем же вы пришли к нам сегодня, лорд Дживо?» «Вам должно быть известно, местные жители более не питают симпатии к Мордну». Вот он, главный вопрос. Дживо стиснул зубы. «Да, конечно», — заговорил он. «Я бы хотел выразить признательность места наших военных. Спасибо, что позаботились об этой земле и защитили её. Также я бы хотел поблагодарить за возможность обсудить переход права владения рудником». Ниним и стража задумчиво нахмурились. «Чего-чего? Если принц отдаст шахту, его тут же убьют, без вопросов». Он знал, это последнее, чего хотели бы услышать его солдаты. Даже войну удивил, так поворот событий. Впрочем, кое-что отличало его от остальных. «Ммм, хорошо, я вас понял». Пока окружающие стояли в смятении, парень уже все сообразил. Ниним написала на бумаге «Что происходит?». «Предлагает представить, будто ничего не было». Написал Уэйн идеально ровным почерком. Она на некоторое время задумалась, и вскоре на ее лице отразилось понимание... Парень не дарил девушку незаметной ухмылкой. Мардену нужно вернуть рудник как можно скорее. Если обсуждать репарации, обмениваться пленными и по новой кроить границы, то любые переговоры могут длиться вечность, и все будет сводиться к тому, что именно Марден развязал войну. А пухляк-то времени даром не теряет. Слету предложила обо всем забыть. Так они смогут скрыть истинную причину поражения и сохранять лицо гордецу королю Фиштеру блестящий ход. Мне не хватит слов, чтобы описать нашу благодарность за защиту этих земель от Коваринского королевства. Также мы бы хотели обсудить награду в качестве нашей признательности. Так называемая награда и есть те самые репарации или выкуп. Могли возникнуть разногласия по поводу цены, но в целом переговоры шли очень плавно. Всё могло обернуться куда хуже, если бы они состоялись после войны. Со стороны казалось, что такой договор выгоден только Мардену, но и натр выигрывало не меньше. А вы действительно наше спасение продолжал Джива. «Этот рудник жизненно необходим для нашей страны. Если бы его захватили чужаки, в нас бы проснулся дикий зверь. Одному богу известно, что бы стало с нашими врагами». Это часть награды. Завершить войну тоже неплохо. Они победили в полских пустошах, но что дальше? Очередное сражение? А за ним еще и ещё? Натра явно уступала в военной мощи, В какой-то момент страна просто не выдержит. Даже если удастся продержаться, кто-то другой воспользуется ослаблением и нападет. Разумеется, Мардена это тоже касалось, но что-то подсказывало Уэйну, что их король не взвесил все риски. «Для Фиштера гордость вся. Сколько бы раз не проиграл, он будет вставать и идти. Поражение лишь раззадоривает его. Простите, на мне с ним не по пути». Не такая уж и плохая мысль притвориться, что битвы не было. На Марден не пойдет позор поражения, их король на некоторое время успокоится. Натры же сможет воспользоваться вырученными деньгами, чтобы нарастить военную мощь. Впрочем, минусы никуда не делись. Гордость страны будет задета, а жертвы окажутся напрасными, да и вряд ли солдаты обрадуются, если их боевые заслуги исчезнут вместе с самим фактом войны. А монет не заполнит пустоту в сердце, тем не менее это не умолило причин, по которым Уэйну стоило принять предложение. «Он только что подтвердил, что они не в курсе о состоянии рудника». Только несколько человек знали об этом. Если Уэйн будет тянуть, то удача рано или поздно отвернется от него. Подданные прознают, что он не смог избавиться от опустевшего родника, а рано или поздно правда дойдет до них. Их доверие может пошатнуться. С другой стороны, солдаты точно разозлятся, если принц так легко отдаст родник. Но что если продать его прямо сейчас, еще до того, как они получат с него первую прибыль? Тогда с принца ничего не спросят, когда вскроется, что рудник иссяк. Наоборот, в Мардане вспыхнет внутренняя борьба. Если же они захотят вернуть деньги, Нотра притворится, что ничего не знала. Уин потеряет доверие солдат, но только до тех пор, пока те не узнают правду. Это единственный шанс покончить с войной и заработать кучу денег. Согласишься? написала Ниним. Да, но если мы быстро согласимся, они поймут, что мы что-то скрываем, ответил парень. Потянем немного времени. Не переборщи, предостерегла она. Все хорошо, я не спугну его. Девушка посмотрела на него с беспокойством, но тот лишь улыбнулся: Я не могу понять ход его мыслей. Предложение, которое я сделал Дживо, было его единственным вариантом. Будь у него больше времени парень бы придумал что-то еще, однако и с этим можно было договориться и удовлетворить короля. Дживо знал, что инициатива в его руках. От такого предложения трудно отказаться, он приложит все силы, чтобы прийти к соглашению. Но сработает ли это уловко? Никакие слова не могли тронуть принца. Парень продолжал молчать, не сводя с собеседника глаз. «Он будто сверлит меня своим взглядом, но я не могу отступать». Даже больше ему нельзя, однако сам Джи У него перед глазами промелькнуло все, что он видел по дороге сюда. Шахтеры в лохмотьях и солдаты натри, кормящие их. Когда они уйдут, что станет жителями? Будут ли к ним относиться как к людям, когда эта земля отойдет обратно Мардену? «Господи, о чем я думаю?» «Мы должны вернуть рудник, и я обязан сделать все, что в моих силах. Все хорошо, просто отлично!» Успокаивал себя Джива. «Леви», — обронил Уэйн. Дипломат решил, что не расслышал, и в замешательстве посмотрел на принца. «Сефти, Регис, Тальфия, Карельн...» «Ваше высочество, что вы перечисляете?» «Имена», — ответил тот ледяным пробирающим до костей голосом. «Имена моих солдат, сложивших головы в полских пустошах». У дипломата чуть сердце не выпрыгнуло из груди. «Какое сострадание!» Многие подданные ценили Уэйна, и Джива знал это. «Я вас услышал. Ваше предложение может стать выходом из сложившейся ситуации, однако, лорд Джива, где же покоится павшим? Что написать на могилах тех, кто верно служил стране и уже никогда не вернётся?» Вы же не предлагаете нам накалякать...» «Здесь лежит какой-то идиот, который сдох в пустошах!» Под его пристальным взглядом Джива не мог связать и пару слов. Это не скрылось от глаз Уэйна. «Вся идет по плану!» Радовался он, но не нем кое-что беспокоило. «А ты не переборщил?» Написала она. «Он может поступить ровно наоборот?» «Не, все путем. Хочу подтолкнуть его еще! Нацарапал юношу в ответ. К счастью, Уэйн походил на доброго и щедрого правителя. А значит, он мог напомнить о своих солдатах и о своем народе. Чем убедительнее доводы на одной чаше весов, тем тяжелее мешок с золотом другой. «Лорд Жива, знали ли вы, как обращались с местными?» «Да. На днях ко мне обратился их представитель с просьбой не оставлять его людей. Он обратился к нам, Натри, не мардену Вы же понимаете, что это значит? Это много говорит о том, что они испытали под вашим гнетом. Допустим, мы вернули шахту, что с ними станет?» «Они отчаятся, если у них отнять последнюю надежду». Дживе не чем было ответить. «И после всего этого я спрашиваю вас еще раз. С чем вы пришли к нам? Стань благородным человеком!» Эхом раздались в голове у Дживы слова его матери, что она так часто повторяла. Туманные воспоминания. Джива старался забыть его, того мальчика, над которым издевались. В те времена он старался держать рот на замке и всегда возвращался домой, делая вид словно все в порядке, но мать видела его насквозь. «Стань благородным человеком, будь тем, кем можно гордиться». Эти слова глубоко отпечатались в его сердце. Джива твердо решил, он проживет такую жизнь, которую будет не стыдно вспомнить через 10, 20 или даже 30 лет. Но все обернулось иначе. Давление, мысли о своей шкуре, борьба, не успел Джива заметить, как он забыл детские мечты и ушел от света. Ему пришлось оправдываться, убеждать себя, что идеалы — это идеалы, а потому недостижимы, Но юный принц оказался перед куда более трудным выбором, и тем не менее он не сомневался, когда речь шла о защите своего народа. «Ваше высочество?» «Да. Прежде чем я дам ответ, позвольте задать один вопрос». «Пожалуйста». Глаза Уэна не дрогнули и ясно смотрели вперед. «Девушка, стоящая позади вашего высочества, кто она для вас?» Джива вспомнила мальчика, такого же фламидца с белыми волосами, которого преследовали за это, что заставило его вспомнить о нем сейчас. Дживы уже знал ответ. Нен-нем, Ни мое сердце! Хочу быть таким же, как он!» Решил парень. «Что это еще за вопрос такой?» Уэйн не подал виду, но вопрос Дживы его смутил. Он попытался понять, что на уме у дипломата, но тот опустил голову. «Я такая редкость?» Спросил онинем на бумаге. «На западе фламейцев не допускают на переговоры. Рано или поздно его бы это заинтересовало», ответил Уэйн. «Может, его сбило с толку, что мы одинаково относимся ко всем без исключений?» «Ха-ха, это должно быть очевидно для дипломата». «Неважно почему, но если ты прав, он может остановить переговоры». Все будет хорошо. Если переговоры сорвутся, я съем картошку через нос». Отшутил Суэйн. Джива резко поднял голову, взгляд у него был чистый, и, казалось, его перестало что-то тяготить. «Ваше высочество, теперь я знаю, что чувствует ваше сердце. Прошу простить мое неуважение к павшим». Я вас неправильно понял». «Хм?» Уэйн почувствовал неладное, но отживо продолжал. «Ради вашей страны пролилась кровь. Вы сражались за право владения этой землей и полны решимости защищать ее жителей. Ясно как день. Мы должны обнажить наши клинки». «Что?» «Полагаю, это моя последняя работа в качестве дипломата, но будьте уверены, что я в точности передам ваше слово государю». «Сто!» «Ваше высочество, я обязан поспешить в королевский дворец». «Позвольте сказать, для меня было честью говорить с вами и лично убедиться в благодетельности вашего высочества». Джива глубоко поклонился и торопливо вышел. Уэйн не ним оставалось лишь смотреть ему в спину. Наконец, окаменение спала, и они обернулись друг к другу. «Эм, нем пойду почищу картошку». все что ответила она.